Температура воды, венозная недостаточность и варикозное расширение вен. Поможет ли холодная вода варикозным венам? Нет, не поможет. Речь идет о венозной недостаточности, когда ноги опухают, а под кожей видны расширенные вены. Все знают, что если опустить ноги в холодную воду, то вены спрячутся. Возникает соблазн потренировать мышцы вен так, чтобы они постоянно держали вены слегка суженными. Но ничего не получится. А как же контрастный душ, чередование холодной и теплой воды? Сразу скажу, что горячая и теплая вода даже усугубляют венозную недостаточность. Теплая вода расширяет кровеносные сосуды, и в ногах застаивается больше крови. Потом эту кровь нашему организму нужно отправить в сторону сердца. Но при венозной недостаточности вены работают неправильно. Венозные клапаны не справляются. Кровь застревает в расширенных варикозных венах под кожей, и все это дело только ухудшается. Так что про горячую воду можно забыть. То есть контрастный душ затевать не стоит. Баня, сауна, горячая ванна и прочие припарки идут туда же. От тепла венам только хуже. Тогда просто про холодную водичку. Засунуть ноги в речку и посидеть. Будет полезно для вен? Не особо. Внутри вен мало мышечных клеток, сокращаются вены неохотно. Если уже есть варикозные шишки, то их хоть льдом замораживай, никуда они не исчезнут. Обидно. При венозной недостаточности на ногах бывают язвы, которые очень долго не заживают. Если морозить такие язвы холодом, то микроскопические кровеносные сосуды вокруг язвы станут спазмироваться, и до язвы будет дотекать меньше крови. Так язва еще долго не заживет. Опять не подходит. Ну а как же холодное время года, зима, от нее-то польза для вен будет? Скорее, тоже нет. От холода ноги, конечно, отекают меньше, чем в летнюю жару, но это для вен не самое важное. Больным венам, так же, как и здоровым, нужно побольше движения, а зимой движения в среднем меньше. Единственное преимущество зимы – это то, что под зимней одеждой можно носить компрессионный трикотаж на любой вкус. Такое снаряжение поддерживает вены и не позволяет крови застревать в варикозных шишках. Если засунуть ноги в воду бассейна, то сдавит их, а кровь будет лучше течь по венам в сторону сердца. Теоретически такое работает, но долго в воде не просидишь. Ванна или длительное купание слишком нагружают сердце, а варикозное расширение вен чаще бывает у людей постарше, у которых уже и с сердцем не все может быть в порядке. Никто обычно не пытается свой варикоз погрузить в холодный горный ручей. Было исследование, в котором беременным женщинам уменьшали отеки на стопах с помощью погружения ног в воду комнатной температуры и даже потеплее. Вроде слегка помогает. Но это буквально единичное исследование. И там не о венозной недостаточности речь, а о специфических отеках у беременных. На тему венозной недостаточности и варикозных вен постоянно публикуют много специальных учебников для врачей. В таких руководствах отсутствуют упоминания не только контрастного душа, но и, в принципе, воды или холода. Там только механические воздействия вроде разных хирургических операций, склеротерапии или компрессионного трикотажа. То есть, если бы холодная водичка была полезна, то никто не постеснялся бы про это написать. Но никто об этом серьезно не пишет, потому что она не действует. Хотя, если просто поищите обычто что в сети, то вам моментально выдадут кучу тематических сайтов на тему красоты, варикоза или сосудистых медицинских центров. Там вам на все лады будут предлагать прохладные бассейны, купания, ванночки и контрастные души. Но это все чепуха. Нет такого лечения для венозной недостаточности и варикозных вен. И все же от холода бывает польза. Он обладает неспецифическим противовоспалительным действием. Ведь воспаление — это не только боль, но и отек, и повышение температуры в больном месте, и расширение кровеносных сосудов, и постоянное движение иммунных клеток. Холод все это дело останавливает. От него рефлекторно спазмируются сосуды, и меньше крови притекает к больному месту. Чем меньше крови притекает, тем меньше больное место отекает. Каламбур. Чем меньше крови притекает, тем менее интенсивен обмен веществ в больном месте. Там будет меньше движения иммунных клеток, которые и поддерживают воспаление. Сам холод замедляет обмен веществ. Больное место засыпает и забывает, что ему надо было болеть и воспаляться. Этим умело пользуются врачи и особенно травматологи. Они предлагают травмированным больным пару дней после травмы прикладывать к больному месту лед. Такой подход пугает некоторых людей. Особенно сильно их страшит предложение приложить лед к спазмированной шее. Ни холодная, ни горячая вода при варикозе вен на самом деле не помогают. Когда продуло шею? Случается, что после пребывания на улице или под кондиционером у человека перекашивает шею. У такой боли возможно, разные причины. Если ей предшествовала травма или проблема с межпозвонковыми дисками, нарушилась чувствительность и появилась слабость в руках, то нужно обратиться к врачу. Иногда боль в шее хоть и сильная, но большого вреда от нее нет. Это спазм мышц. Чтобы приключился такой спазм, должны сложиться три фактора. Первый. Была повторяющаяся нагрузка на шею. Второй. Мышцы шеи с больной стороны долго находились в укороченном состоянии. Такое бывает, когда человек очень устал и продолжительно спал на одном боку. Третий. Локальное охлаждение уставшей и укороченной мышцы. Этот спазм похож на судорогу. Если у вас были судороги в икроножных мышцах, то вы помните, как это больно. А еще боль после судороги долго сохраняется. Судорога так сильно сокращает мышцу, что в той повреждаются отдельные мышечные волокна. Они будут болеть несколько дней. То же самое происходит и с шеей. Она болит, спазмируется, снова болит. Получается замкнутый круг. При резко наступившем болезненном мышечном спазме хорошо помогает холод. Большинство людей в это не верят. Казалось бы, только что шею продуло, а тут кто-то предлагает приложить к ней холод. Кошмар! Но это стандартный способ лечения. Он ничем не отличается от лечения холодом ушиба с гематомой. Нужно взять что-то замороженное, обернуть в тонкую ткань и приложить к больному месту на 15-20 минут. Можно повторять это каждые 2 часа в первые 48-72 часа. В этом случае холод действительно обладает обезболивающим действием за счет онемения. Так, немеют замерзшие на морозе пальцы. В мышцах шеи под действием холода происходит что-то похожее. Чувствительность мышц снижается, и они меньше болят. Порочный круг разрывается. Пробовали когда-нибудь прикладывать лед к больным местам? При резко наступившем болезненном мышечном спазме шеи возьмите что-нибудь замороженное, оберните в тонкую ткань и прикладывайте к больному месту по 15-20 минут каждую пару часов в течение 2-3 дней. Почему не надо смешивать снег с солью и совать туда больные руки? Сначала я подумал, что народ шутит, но оказалось, люди действительно накладывают эту штуку на суставы. Еще и предупреждают, что, мол, ожог будет. Это не ожог, братцы, это обморожение. Объясняю. Лед часто используют при ушибах и боли в суставах. Это обычный лед, безо всяких добавок. На коже такой лед создает температуру около нуля градусов по Цельсию. С солью другая история. Она понижает температуру замерзания воды. Если соль смешать со снегом, то при таянии смеси получится мороз минус 15-20 градусов по Цельсию. Тут дело в переходе твердого в жидкое. Почему выступает пот на лбу в жару? Зачем он нужен? Он испаряется и охлаждает кожу. Если жидкость превращать в газ, то температура снижается. Помните ватку со спиртом, которые протирают кожу? Если подуть, станет холодно. Один мой знакомый обморозил на руке пару пальцев, когда зимой в минус 30 заливал в бензобак из канистры холодный бензин. Бензин и так был холодным, а когда выплеснулся на пальцы и быстро испарился, его температура упала еще сильнее. Так обмораживаются и альпинисты, которые используют жидкое топливо для своих плиток. Это мы поговорили про жидкость, которая переходит в газообразное состояние. Но бывает еще, когда что-то твердое превращается в жидкость. Этот процесс тоже сопровождается снижением температуры. Так вот, соль заставляет снег таять. Он из твердых кристаллов превращается в жидкость. Пока идет процесс таяния, эта смесь охлаждается. Может быть, даже до минус 20 градусов по Цельсию. Мало того, что льдинки тают, так и сами кристаллики соли растворяются. Процесс растворения тоже сопровождается понижением температуры. Короче, если сделаете себе охлаждающую смесь из снега с солью, то получите обморожение, и у вас отвалится кусок кожи. Потом, до конца жизни, это место будет очень чувствительно к холоду. Вовремя включайте мозги, это полезно для здоровья. Правда ли, что при поедании мороженого замерзает мозг? Правда. При поедании этого лакомства может болеть голова. Буквально так это явление и называют – головная боль от мороженого. Говорят, что чуть ли не у половины людей она бывает, когда мороженое или холодный напиток охладили бедолагам небо или заднюю стенку глотки. Но можно ведь и всю голову засунуть в холодную воду. Такое случается у ныряльщиков, и через несколько секунд начинает болеть голова. Обычно лоб. Давит. Или, может быть, острая боль. Потом эта боль может расползаться на виски и доходит до затылка. Примерно 20-60 секунд нарастает и столько же времени ослабевает. Принято считать, что это обмораживаются ветви тройничного нерва. Они относятся к черепным нервам. Есть мнение, что этот нерв запускает спазм артерии внутри мозга. Но толкование неточное. Может, дело в охлаждении кровеносных сосудов на уровне глотки. Похожая история происходит при покраснении лица от горячего чая. Люди пьют что-то горячее, и от этого нагревается кровь в артериях внутри шеи. Нагретая кровь поступает в мозг, и тот пытается охладиться, расширяя сосуды на лице. То же самое, только наоборот. Применительно к боли отмороженного ничего специально делать не надо. Если мешает жить, просто не ешьте холодное. Проглотить лед, чтобы перейти пешком пустыню. Есть такая байка, что если на жаре проглотить лед, то из-за резкого перепада температуры сработает какой-то вредный рефлекс, и сердце остановится, поэтому, мол, в жару надо пить водичку комнатной температуры, тем более, что холодная вода хуже всасывается. Якобы водичкой нейтральной температуры быстрее можно исправить обезвоживание. Однако в этой ситуации все устроено не так. Рефлекс действительно срабатывает, и даже сердце слегка урежает частоту своих сокращений. Но это все мелочи по сравнению с тем вредом, который вам нанесет перегрев. Ведь ни разу я не слышал о том, чтобы кого-то хватил удар от проглатывания льда. Когда эти бабушки идут по улице с мороженкой, рискуют ли они умереть от мороженки? Не думаю. Короче, тут все еще хуже, чем вы можете себе представить. Люди постоянно перегреваются, а иногда умирают от этого — Поэтому никто и никогда не постесняется засунуть такого пострадавшего в ванну со льдом, дать ему жидкого льда попить, и еще обкладывают пузырями со льдом. Чем раньше такой человек остынет, тем меньше повредит себе голову и все остальное высокой температурой. У спортсменов есть понятие теплоемкости тела. Применительно к живому организму это означает, что вы сможете пережить только определенное количество тепла, проникшего внутрь вашего тела. Если вы собираетесь перейти пешком в пустыню, то очень скоро ваша теплоемкость закончится, и следующая порция тепла вас добьет. Как думаете, можно ли каким-то способом эту теплоемкость себе повысить? Правильно, надо заранее себя охладить. Чтобы начать охлаждать тело, не обязательно ждать такого перегрева, когда у вас откажут головной мозг и сердце. Нужно охладиться заблаговременно. То есть еще перед выходом в адскую погоду вам надо отказаться от горячих напитков и супчиков, поесть прохладного салата, выпить ледяной водички, приложить к голове и любимым частям тела пузырь со льдом, я серьезно, таким образом хорошенько охладиться, и потом уже короткими перебежками маршрутом вампира идти туда, куда вам было надо. Не стесняйтесь вымораживать себя льдом снаружи или изнутри. Это повышает вашу теплоемкость, и вы сможете выдержать на одну тепловую волну больше, чем другие люди. Когда остальные уже перегреются и попадают в обмороки, то у вас внутри хватит холодного места, чтобы запустить туда еще одну порцию тепла. И да, от ледяной воды могут заболеть голова и горло. Голова заболит, потому что это холодовая головная боль. У многих она была в детстве от той самой быстро съеденной мороженки. А горло болит не от инфекции и не от простуды, а от охлаждения, точно так же, как болят охлажденные на морозе уши. От этого ничего плохого не бывает, поболит и перестанет. Жидкий лед, такую штуку в промышленных масштабах производит рыбоперерабатывающая промышленность, это мелко искрошенный лед пополам с морской водой. Он моментально охлаждает свежую рыбу до минус 2 градусов по Цельсию и не портит ей шкурку. Примерно такая же штука, но со сладеньким сиропом вместо морской воды используется для быстрого охлаждения ваших внутренностей на жаре. Так что, если встретите такую жижу, то очень рекомендую. В жаркую погоду перед путешествием следует поесть холодное. Можно ли с жары резко нырять в холодную воду? Люди знают, что кое-кто, занырнув с пылу с жару в холодную воду, потом уже не всплыл. Нет-нет, про то, что люди в принципе тонут в холодной воде, и так все слышали. Судорога свело ногу, или резко упало артериальное давление, или перехватило дыхание. Но все эти случаи обычно связаны с купанием на протяжении какого-то времени. А самое быстрое утопление от обычного охлаждения занимает примерно 20 секунд. Холодная вода — шок. Остановка дыхания, все дела. Там куча разных механизмов, но в основе всегда охлаждение. На самом деле, для нашего организма нейтральной водой будет вода с температурой 35 градусов по Цельсию. В такой воде переохладиться обычно не получается. А вот все, что ниже, уже может довести вас до переохлаждения и утопления. Если человек не лежит на воде, а плавает, то он может очень долго переносить воду с температурой 25 градусов по Цельсию. Холодной же считается вода с температурой ниже 15 градусов по Цельсию. Такая водичка уже может вызвать всякие странные реакции в нашем организме и непринципиально отличается от воды с температурой 5 градусов по Цельсию. Она сулит универсальные проблемы, с которыми может встретиться любой человек. А еще бывают редкие случаи, когда вода действует необычно. Я говорил о них. Это отек легких от холодной воды и холодовая крапивница, при которой вообще нельзя купаться в открытых водоемах. Всех, конечно, интересует та история, когда спортсмен бежал по жаре, прыгнул в холодную воду и уже не всплыл. Это даже быстрее, чем 20 секунд. Такую штуку называют автономным конфликтом. Автономным, потому что она связана с автономной вегетативной нервной системой. Автономную эту часть нервной системы назвали потому, что она не зависит от нашего желания. Работает автономно и управляет внутренними органами. Вы способны заставить свои пальцы сжаться в кулак, но не можете заставлять сердце сжаться. А вот автономная нервная система может. Она делится на симпатическую и парасимпатическую. Симпатика работает в ситуации «бей» или «беги». Она заставляет сердце мощно и часто сокращаться. Парасимпатика работает скорее во сне, замедляя сердце. При резком погружении с головой в холодную воду одновременно активируется симпатика, чтобы вы выскочили из ледяной воды как ошпаренной, и в то же время срабатывает нырятельный рефлекс, замедляющий сердце. Помните нырятельный рефлекс? Это когда у вас на холодном ветру перехватывает дыхание. Так вот, если на сердце одновременно пытаются воздействовать симпатика и парасимпатика, то такое сердце начинает психовать и сбоить. Конфликт. Сбои проявляются в нарушении сердечного ритма. Такое бывает даже у молодых и здоровых людей. Но чаще смертельная аритмия запускается у людей с ишемической болезнью сердца, с гипертрофией левого желудочка или у получающих препараты, среди побочных эффектов которых названа аритмия. Особенно плохо, если нырнувший человек заранее задержал дыхание. После этого он рискует и не всплыть. Люди могут очень быстро умереть в холодной воде от охлаждения. Это рефлексы именно от переохлаждения, и на это уходит не меньше 20 секунд. У нырнувших в ледяную воду может моментально остановиться сердце, но охладиться там они еще не успели. Это просто рефлекс, больше похожий на испуг. При резком погружении с головой в холодную воду сердце человека испытывает конфликт активированной симпатической нервной системы и нырятельного рефлекса, и нарушается сердечный ритм. Почему на жаре отекают руки и стопы? Это нормально. Наш организм так адаптируется к жаре. Проще будет понять, если вы вспомните, как у вас во время болезни повышалась температура и появлялся озноб. Бывало такое? Руки и ноги становятся тогда холодными, а дети особенно реактивные, у них моментально при повышении температуры тела ручки леденеют. В случае с простудой наш организм почему-то думает, что ему холодно, и чтобы не терять тепло, суживает кровеносные сосуды в руках и ногах. Так мы меньше отдаем тепла в окружающую среду. Это глупое поведение со стороны нашего организма, потому что на самом деле в тот момент температура тела высокая, и ее надо, наоборот, снижать. Во время жары все по-другому. Организм уже поумнее и чувствует, что начинает перегреваться, расширяет кровеносные сосуды в коже рук и ног. Если вы вспомните, то сразу поймете, что отекают на жаре именно те места, которые при простуде были холодными. Отек происходит из-за того, что вода плохо удерживается в расширенных сосудах и потихоньку пропотевает в окружающие ткани. Кисти рук и стопы отекают. Вообще это краткосрочное явление. Оно случается с теми людьми, которые еще не адаптировались к жаре. Организм умный и не будет постоянно держать руки отекшими. Он найдет другой способ терморегуляции. Через несколько дней отеки уменьшатся. У меня во Вьетнаме дня три руки были отекшими, и голова болела. Это та самая акклиматизация. Если попали в непривычную для вас жару, то заранее снимайте кольца и почаще сжимайте и растопыривайте пальцы. Так уменьшается отек.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 С одной стороны, в этой теме есть невнятные стандартные объяснения, как влияет погода на суставы. С другой, ревматологи сами предлагают пробовать или тепло, или холод, чтобы понять, что именно облегчает суставную боль. Лично мне больше всего нравятся две группы пациентов. Одни клянутся, что суставы у них болят только в июле, а другие уверяют, что суставы у них болят весь год, но перестают болеть именно в июле. Первая группа – молодые люди без заболеваний суставов. Может, мне просто повезло, что долго лечил студентов. Они все похожи, и у них можно найти интересные болячки. Так вот, они жалуются, что в самые жаркие дни руки у них отекают и становится больно сжимать пальцы. Причем в другое время года ничего такого нет. Ребята пугаются и решают, что у них начинается артрит. На самом деле у них просто отек рук от жары. Дело в том, что некоторые суставы из-за отека начинают неправильно работать. Там смещается ось или точка опоры, вокруг которой происходит движение. Некоторые части сустава из-за этого испытывают повышенную нагрузку, слегка повреждаются и болят. Эта тема давным-давно изъежена ревматологами, лечившими больных ревматоидным артритом. Видели ли таких больных, у которых кисти рук деформированы как ласты? Горе-горькое. Для таких пациентов даже есть специальные приспособления, которые помогают удерживать предметы вывихнутыми пальцами. Чтобы не так больно было, эти устройства как раз выставляют суставы под самым выгодным углом. Так вот, когда у пациентов с ревматоидным артритом пальцы на руках теряют стабильность, даже небольшой дополнительный отек может добавить им болевых ощущений. Примерно та же история происходит со здоровыми студентами. Они молодые, подвижные, тощие, вероятно, с гипермобильностью суставов. Если у них суставы неправильно работают, то могут заболеть просто из-за того, что неправильно стыкуются суставные поверхности. От этого обычно ничего плохого не происходит. Сошел отек, боль бесследно уйдет. Очень хорошо. Моя любимая вторая группа. Пациенты, которым в июле становится как раз лучше. Это история про ультрафиолет, который подавляет иммунитет. Есть мнение, что люди, которые живут в теплом климате и получают много ультрафиолета, реже болеют ревматоидным артритом. Какое-то, мол, противовоспалительное действие. Как ультрафиолеты из облучатели действуют на больные коленки, я и сам видел, но про солнце и лето только слышал рассказы пациентов. Они, случайно, сидя над грядкой, ошпаривали себе ультрафиолетом нижнюю часть спины, и та переставала болеть. Короче, разные бывают чудеса. И вот в июле у кого-то раз в году начинают болеть суставы, а у кого-то наоборот, все проходит. Многие слышали, что ультрафиолетовое излучение убивает заразу. Это действительно так, но только если зараза лежит на каких-то поверхностях. Если же просто загорать на солнце, то вероятность заболеть может увеличиться. Меня много спрашивают об ультрафиолетовых облучателях для дома. Всемирная организация здравоохранения говорит, что лучше с этим делом не связываться, потому что люди ими ошпаривают себе кожу и регулярно обжигают себе роговицу глаз. Потом слепнут на неделю. А еще хуже того, что многие пытаются портативные ультрафиолетовые облучатели совать себе в нос. Так не получится убить вирусы. Это дурость. Ультрафиолет действительно помогает при насморке во время простуды. Но смысл там другой. Вирусы, которые вызывают простуду, живут в разных клетках верхних дыхательных путей, в том числе в пазухах вокруг носа и в заворотах носовых раковин. Нос изнутри похож на сложный лабиринт. Ультрафиолетовым облучателем не получится засветить все закоулки. Вирусы там останутся. Зачем тогда светят в нос тубусным кварцем? Это делают ради противовоспалительного эффекта. Если посветить в нос ультрафиолетом во время насморка, то выделений будет меньше, а носовое дыхание улучшается. Эта методика не убивает вирусы, она просто подавляет воспаление. Все слышали, что ультрафиолет проникает в кожу только на доли миллиметра. Так как же он достает до нашего иммунитета? Дело в том, что в коже живут иммунные клетки. Они там тихонько ждут вторжения заразы. Если мы порежем себе палец, то к поврежденному месту будут стягиваться специальные ремонтные бригады клеток кожи, которые заживляют порез. Они закрывают дырку, но делают это не мгновенно. Чтобы внутрь организма не заскочила инфекция, природа снабдила нашу кожу специальными иммунными клетками. Как пограничники, они распределены вдоль кожного покрова и следят за нарушителями границы. Если кто чужой появится, они на него набросятся и вызовут подкрепление. Ультрафиолет, который вызывает солнечный ожог, ошпаривает этих внутренних пограничников, но не убивает их. Иммунные клетки в коже остаются слегка оглушенными, поэтому в первую очередь уменьшается иммунитет именно в коже. Беспокоили прыщи? Воспаление подавляется, и кожа становится красивой. И если бы воздействие ограничивалось только кожей, то большого вреда от этого не было бы, но там все хуже. Дезинформация. Помните, что иммунные клетки-пограничники постоянно остаются на связи со своим командованием. Им это нужно, чтобы по тревоге вызвать подкрепление. И вот в состоянии оглушения они начинают посылать своим командирам дурацкие сообщения. Вся армия иммунитета неправильно понимает эти сообщения и снижают уровень своей боеготовности. Иммунитет проседает. От этого растет опасность заболеть. Всемирная организация здравоохранения говорит, что под влиянием солнца может возрасти риск заболевания вирусными, бактериальными и другими инфекциями. Вспомним классику. Читали роман «Три товарища Ремарка»? Там героиня была больна туберкулезом. Она упорно принимала солнечные ванны, хотя каждый раз плохо себя чувствовала после них. Люди в то время верили, что солнечный свет будет полезен при туберкулезе. А помните, когда героине стало совсем плохо? После того, как она долго загорала на пляже. Очень грустная история. Так что не загорайте на солнце и не светите на себя ультрафиолетовыми лампами. Это вредно для иммунитета. Если решили полечиться, то лучше проконсультируйтесь с врачом. Ультрафиолетовые облучатели не убивают вирусы, а просто подавляют воспаление при насморке и могут обжечь кожу, а еще роговицу глаз. Воскулит, связанный с физической нагрузкой. Иногда от жары бывает воскулит. Так называется воспаление кровеносных сосудов. На коже это заболевание обычно проявляется мелкими красными пятнами. Существует множество вариантов воскулита. Некоторые разновидности встречаются у исходно здоровых людей и проходят бесследно. Одним из таких относительно безобидных вариантов считают воскулит, связанный с физической нагрузкой. Иногда у тех, кто выполняет тяжелую физическую нагрузку на жаре, появляется мелкая красная сыпь на бедрах и голенях. Интересно, что сыпь бывает только выше уровня носков. Случается это при различных видах физической нагрузки, езде на велосипеде, длительных танцах, беге. Такой воскулит еще называют воскулит игрока в гольф. Туристы часто вспоминают, что после длительных переходов и последующей попытки обсушиться у костра у них обнаруживается сыпь на ногах. Смысл такого воскулита в том, что интенсивная нагрузка повышает температуру и расширяет сосуды. Если человек выполняет непривычную нагрузку, да еще и на жаре, его поверхностные кровеносные сосуды не справляются и длительное время остаются расширенными. Сосудистая стенка при этом может повреждаться, и возникает цепь, которая иногда сопровождается зудом или сжением. Специфического лечения для этого воскулита не разработали. Пытаются назначать глюкокортикостероиды, но лучше просто подождать. Дней через 10 все пройдет. Проблема в том, что потом в похожих условиях васкулит опять проявится точно так же. Что делать? Поскольку под носками такого васкулита не бывает, для профилактики предлагают носить компрессионный трикотаж. При этом придется соблюдать определенный баланс между количеством трикотажа и риском перегреться от избытка одежды. Как убрать воспаление кровеносных сосудов на ногах после физической нагрузки на жаре? Просто подождите 10 дней, и все пройдет. Как помочь пожилым людям пережить жару? С возрастом мы теряем способность нормально потеть и регулировать температуру тела. Именно поэтому пожилые люди летом одеты в несколько слоев. Они просто не чувствуют тепла. В жаркую погоду им нужно носить легкую одежду из натуральных тканей светлых тонов. На улице лучше гулять в шляпе или под замтом. Кондиционер их раздражает. Дискомфорт можно уменьшить, если одежда будет закрывать руки и лодыжки. Настройте кондиционер на поддержание комнатной температуры ниже 27 градусов по Цельсию. Или просто включите вентилятор. Можно попробовать перевести пожилого человека куда-нибудь недалеко, где можно посидеть под кондиционером. Это может быть магазин, библиотека, кафе или театр. Днем закрывайте окна и задергивайте шторы на солнечной стороне. Если зимой дома у пенсионера полезно задернуть шторы для удержания тепла внутри комнаты, то летом шторы удерживают тепло снаружи. На ночь открывайте окна и хорошо проветривайте комнату. Не позволяйте дедушкам и бабушкам находиться на улице с 11 до 16 часов. Перевозя пожилого человека, подвозите его как можно ближе к подъезду и не оставляйте в закрытой машине на солнце. На улице пожилые люди должны быть только в прохладные часы и обязательно в тени, где-нибудь под зонтиком, навесом или под козырьком подъезда. Учитывайте сообщения специальных служб о загрязнении атмосферного воздуха, температуре и влажности. Иногда плохим воздухом лишний раз лучше не дышать. Полезнее посидеть дома. Ограничьте физическую нагрузку в жаркую погоду. Многие пенсионеры работают в саду или выполняют назначенные врачом упражнения. В жаркую погоду лучше этого не делать. Чаще давайте пожилым пить. Это может быть вода или соки. Предлагайте пить, даже если человек уже говорил, что не хочет. Исключите алкоголь, кофе или чай. Пища должна быть легкой. Лучше избегать горячих блюд. Не пользуйтесь духовкой. Она все равно, что обогреватель. Уточните у лечащего врача, как лекарства будут действовать во время жары. В связи с ней врач порой меняет свои назначения. Чтобы охладиться, можно принимать прохладный душ или ванну, а можно положить на лоб мокрое холодное полотенце. Если пожилой человек живет один, попросите соседей во время жары несколько раз в день проверять, все ли в порядке. Оберегайте пожилого человека от солнечных лучей. Ограничьте его физическую нагрузку в жару и чаще предлагайте ему пить воду или сок.